Глава 30. Тем же вечером, благополучно добравшись до Вологды и отыскав нужную больницу, со всех сторон обнесённую высоким забором с тремя рядами колючей проволоки, утомлённые долгой дорогой журналисты встретились с ожидающим их приезда начальником учреждения подполковником Захаровым и с главным врачом полковником Толмочёвым. Переговорили с ними о предстоящем на завтра интервью и узнали, что встреча с заключёнными из тюрьмы особого назначения запланирована на 8:00 утра. И что сопровождать журналистов по больнице, а также присутствовать во время записи интервью в отдельных палатах Завьялова и Дронова будет капитан Гарин. В завершении разговора улыбчивый и весёлый Несмотря на нелёгкую службу, главврач вдруг вспомнил, что в настоящее время в их больнице проходит лечение священники с тюрьмы на острове Каменный. Э, Максим Борисович обратился он к деловито заседающему за своим обезразмерным столом Захарову. А про отца Павла мы с вами как-то совсем забыли. Почему бы не предоставить ребятам возможность побеседовать и со священником, настоятелем тюремной церкви? Он регулярно общается с заключёнными и мог бы много интересного им рассказать. Да, это было бы неплохо, с энтузиазмом отозвался нагайцев Разглядывая неизвестно как оставшийся с незапамятных времён портрет Горбачёва в рамке, висевший за спиной полковника, никогда не доводилось брать интервью у тюремного священника. Простите, вы сказали настоятель? Удивлённо переспросила Анжелика, чувствуя, как её сердце резко увеличило число ударов. И он здесь У вас тюремный врач с Каменного Семён Аронович попросил нас немного подлечить их священника, не слишком охотно сообщил подполковник Захаров, раньше до поступления в духовную семинарию он служил в армии и даже, по-моему, начальник встретился усталыми, покрасневшими глазами с главрачом, "Ой, во в Афганистане, верно, Николай Арсенеевич?" "Это точно", подтвердил врач. "Отец Павела, настоящий вояка, даже имеет боевые награды. Думаю, он не откажется дать интервью своим землякам". "Землякам?" переспросила она Гайцев, отвлёкшись от созерцания хорошо всем знакомого родимого пятна на лысине последнего Генсека. Он и прибыл к нам из Ленинграда, то есть нынешнего Санкт-Петербурга, подтвердил Алмачов, по рекомендации в Московской патриархии. Ну, так что, главрач переглянулся одновременно с Анжеликой и полковником Захаровым. Будем просить отца Павла о встрече или с вас хватит двух заяков? Конечно, просите, обрадованно отозвалась Анжелика. Если священник согласится на интервью, у нас получится просто потрясающий материал. Э, тогда я ещё сегодня переговорю с ним, кивнул Толмочёв. Надеюсь, Сёня ещё не спит. Когда выйдет журнал, не забудьте прислать нам с Максимом Борисовичем по экземпляру, так сказать, на память с автографом. А сейчас, с вашего разрешения, Полковник в очередной раз стрельнул глазами в сторону обуворожительной длинноногой блондинки в сексуально облегающем ее стройную фигурку в бежевом костюме. Я должен идти в операционную. Ночное дежурство, знаете ли, надо вырезать одному пахану аппендикс. Доктор попрощался за руку с Ногайцевым, мельком кивнул начальнику учреждения и скрылся за дверью. А полковник Захаров, подавив зевок, прижатый ко рту ладонью, нажал на кнопку у себя на столе, и через несколько секунд в кабинет вошел азиатской наружности сержант в форме внутренних войск. «Отведите наших гостей в их комнаты и передайте мои распоряжения насчет ужина», — сухо приказал начальник, вставая из-за стола и протягивая ладонь бородачу Диме. Завтра в 7:30 вас разбудит капитан Гарин. Позавтракайте, а после можете приступать к работе. Если Николай Арсенеевич договорится с отцом Павлом, то я не возражаю против встречи с ним. Завтра с утра я уезжаю в Петрозаводск, и стало быть, мы с вами больше не увидимся. Так что желаю вам всего доброго. И прошу меня извинить, служба. До свидания, улыбнулась Анжелика при первом же взгляде на которую полковник подумал, что она та «Да, ещё штучка, но хороша, чертовски хороша. Было очень приятно встретить понимающий отношение к прессе и познакомиться с таким интересным человеком, как вы. Ну а по поводу журналов — Не беспокойтесь, я лично пришлю их вам с заказным письмом. — Не стоит беспокоиться, — буркнула Захаров, мечтающий лишь о том, чтобы скорее добраться до дома и выспаться перед завтрашней поездкой. — Работайте! Он проводил взглядом покинувших кабинет журналистов и, сняв со спинки стула форменный китель, стал собираться домой смокнул со стола несколько документов старый ещё чёрного корс-заменителя дипломат погасил свет вышел в коридор и направился к кпп тюремной больницы понимающе отношение к прессе мысленно усмехнулся произнесённым смозливой девчонкой словам подполковник если бы не этот странный позавчерашний звонок из управления с приказом разрешить интервью с полосатыми, то я бы вас к моему режимному учреждению на пушечный выстрел не подпустил, писаки чёртовы. Капитан Гарин оказался коренастым мужчиной лет 30 с подпорченным оспой лицом и бегающими маленькими глазками. Он вторично появился в похожей на одиночную тюремную камеру в комнате Анжелеки без пятнадцати минут восемь и, взглянув на нетронутую девушкой тарелку с рисовой кашей, усмехнулся. И пристально оглядев журналистку от туфеля до прически, он сообщил «Пора идти. Вы готовы?» Разумеется, кивнула Анжелика и, вынув из дорожной сумки с вещами портативной диктофона для записи интервью, вышла из комнаты вслед за капитаном, совершенно случайно бросив взгляд на прицепленную к его портупее коричневую кабуру с торчащей из-под застежки черной рукояткой пистолета. Нагайцев уже стоял в коридоре возле перегородившей его серой металлической решетки с открытой дверью и о чем-то тихо разговаривал с главврачом больницы полковником Толмачевым. Рядом с Димой и доктором журналистка увидела священника в черной рясе из-под лобья, наблюдающего за Димой. Анжелика была готова поклясться, что священника каменного, а это мог быть только он. Внешность журналиста интересовала куда больше, чем содержание его разговора с полковником. Э, доброе утро, доктор, поздоровалась Анжелика, поравнявшись с Толмочёвым, и тут же, повернувшись к священнику, спросила его, специально придав своему голосу оттенок кротости: "А вы, батюшка, если не ошибаюсь, И есть отец Павел, настоятель тюремной церкви в бывшем монастыре. Меня зовут Анжелика Гай. Очень рада с вами познакомиться. Благодарю вас, чуть наклонил голову священник Николай Арсенеевич передал мне, что вы хотели бы встретиться со мной, и я не нашёл причины, по которой должен был бы ответить отказом. Я бы попросила вас, отец Павел, рассказать нам о душевном состоянии этих людей, которым больше никогда в жизни не вернутся обратно на свободу. И для нашей статьи очень пригодилось бы мнение священника, для которого ежедневное общение с бывшими убийцами является, так сказать, его христианской духовной миссией. Если я смогу вам помочь, «Сделать по-настоящему объективный материал, то буду только рад», — согласился отец Павел. «Но для начала, как мне кажется, вам необходимо поговорить с самими Дроновым и Завьяловым, а уже после того со мной». Священник взглянула на капитана, и тот неопределенно пожал плечами, мол, как хотите, но от отца Павла неизвестно не смогло ускользнуть очевидное. Гарин заметно нервничал. Впрочем, подобной реакции и ожидал от него отец Павел, по одному ему известной причине, о которой священник ни за что не стал бы распространяться вслух. Когда появившийся вчера вечером в дверях его отдельной палаты полковник Толмочёв сообщил о прибытии журналистов, настоятель уже не сомневался. Последняя точка поставлена. План побега начинает притворяться в жизнь. Тогда можем приступать, сообщил главврач, встретившись глазами с отжеликой. Э час назад я уже предупредил обоих больных, что к ним пожалоют гости. Эдронов, правда, отнёсся к этому известию равнодушно, но вот бывший банкир Зауялов выразил заметный интерес к встрече с прессой. Итак, с кого начнём? Я думаю, начнём нагайцев, но девушка перебила его. А начнём с химика, если не возражаете. С него так с него кивнул, соглашаясь, Толмачев, засунув руки в глубокие карманы, надетого поверх военной формы белого халата. «Капитан вас проводит, а мы с отцом Павлом пока побудем у меня в кабинете. Как только закончите с полосатыми, заходите». Полковник со священником поднялись на этаж выше, А журналисты в сопровождении нервно покусывающего губы капитана, время от времени трогающего пальцами висящую на поясе кобуру, направились в терапевтическое отделение, где находились палаты Дродова и Завьялова. Миновав семь железных решёток, перекрывающих каждый коридор с обеих сторон и оставив позади метров 80, Анжелика и Нагайцев остановились возле обшарпанной белой двери со стеклянным гвоздоком.